Симптомы. Глава тридцать восьмая. Общение с врачом. Каждая женщина знает свое тело. Она имеет представление о типичных для себя симптомах и сразу замечает какие-либо перемены. Однако вульва и влагалище плохо умеют общаться. Я имею в виду, что они могут лишь ограниченным образом сообщать о болезнях и травмах из-за уникальной системы передачи сигналов. В связи со множеством перекрёстных сигналов, симптомы не всегда то, чем кажутся. Помимо этого, многие представления женщин об их телах и болезнях, поражающих вульву и влагалище, неверны. Из-за этого сама диагностика на основании имеющихся симптомов и постановка диагноза по телефону могут стать проблемой. Например, как мы уже говорили, 50-70% женщин, подозревающих у себя грибковую инфекцию, ошибаются. У вульвы и влагалища ограниченный словарный запас. В медицине симптом — это то, что вы чувствуете, например, зуд или боль. У вульвы и влагалища есть ограниченное число симптомов, с помощью которых они предупреждают вас о том, что что-то не в порядке. К наиболее распространенным относятся раздражение, ощущение наждачной бумаги, сухость, жжение, зуд, покалывание, боль. Боль во время секса, ощущение сужения влагалища, давление, вагинальные выделения, неприятный запах, ургентность, боль при мочеиспускании. Коммуникация вульвы и влагалища с вами усложняется ещё и тем, что практически у всех заболеваний есть общие симптомы. Например, ощущение жжения во влагалище бывает при грибковой инфекции, кожных заболеваниях, мышечном спазме, гусм и инфекциях мочевыводящих путей. Большинство заболеваний вульвы и влагалища подают одни и те же сигналы тревоги. Феноменальная сила таза. Ещё одну трудность представляет собой нерв Оргазм, мочеиспускание и дефекация требуют сложных нейронных взаимодействий, зависящих от кожи, мышц, нервов, мочевого пузыря и кишечника, которые предоставляют информацию нервной системе, а затем реагируют соответствующим образом. Это возможно благодаря тому, что многие тазовые органы, включая вульву и влагалище, делят одни и те же нервы. В спинном мозге нервы от тазовых органов находятся очень тесно друг к другу. Область спинного мозга, отвечающая за таз, по сравнению с другими частями тела крошечна. Представьте себе сакральный отдел спинного мозга, часть, которая контролирует таз, в виде удлинителя, в котором недостаточно розеток, из-за чего в отдельных розетках стоят разветвители для двух или трёх контактных вилок. Тесные связи облегчают коммуникацию и помогают процессам в теле протекать гладко. Однако могут стать причиной неоднозначных сигналов. Ещё больше всё усложняет тот факт, что нервная система не статична. Когда вы испытываете болезненный симптом, нервная система может повысить чувствительность нервов в этой же области, из-за чего стимуляция участка будет болезненной. Это защитный механизм. Если всякий раз при прикосновении к повреждённому месту вы испытываете агонию, скорее всего, будете больше оберегать его. В этой же причине боль выходит за границы повреждённого участка, и болевое поле расширяется. Если область вокруг травмированного места слишком болезненная, вы, вероятно, постараетесь избежать действий, которые могут повторно повредить заживающие ткани. Симптомы тоже могут распространяться. На клеточном уровне боль это воспаление. Если болит мочевой пузырь, боль добирается до спинного мозга, а затем, из-за тесных связей, попадает в нервы, которые иннервируют влагалище и кожу. В результате эти области тела становятся болезненными, а под микроскопом начинают просматриваться признаки воспаления. Нам известно об этом благодаря сложным исследованиям на животных. Когда в прямую кишку крысы попадало едкое химическое вещество, её мочевой пузырь заметно воспалялся. Это не было связано с проникновением химиката через ткани, поскольку мочевой пузырь не воспалялся, когда при повторных экспериментах повреждали и нервирующие его нервы. Зуд, раздражение и боль, иными словами, все неприятные симптомы передаются в мозг одним и тем же путем. Возможно, то, что возникло на коже как зуд, превратится в боль, когда сигнал достигнет мозга. Короче говоря, с иннервацией области таза связано много сложностей. толерантность. У женщин разный уровень толерантности. Например, при развитии заболевания, сопровождаемого зудом, одни женщины начинают чесаться незамедлительно, в то время как другие практически ничего не чувствуют. Это зависит от сложного сочетания биологии и опыта. Так иногда зуд возникает на клеточном уровне в связи с выработкой химического вещества гистамина. У некоторых он вырабатывается активнее. А у кого-то мозг иначе реагирует на сигналы о боли и зуде. Многие женщины научились мириться с симптомами, потому что в прошлом врачи игнорировали их жалобы. Бывает, ситуация напоминает притчу о лягушке в кипятке. Симптомы нарастают настолько постепенно, что не вызывают беспокойства, пока всё не становится совсем плохо. Обратное тоже случается. Некоторые женщины уделяют слишком много внимания симптомам, Ежедневно осматривают вульву в зеркале или регулярно помещают пальцы во влагалище, чтобы удостовериться в отсутствии неприятного запаха. Часто в рекламе средств женской интимной гигиены повышенное внимание к гениталиям преподносится как норма. В главе об очищающих средствах для вульвы и влагалища мы упоминали о рекламе, где говорится, что вокруг женщины распространяется запах её гениталий, если она посидит, закинув ногу на ногу. Тревожность, стресс, проблемы в отношениях, финансовые трудности и недостаток сна всё это снижает толерантность и усугубляет симптомы. Другие усугубляющие факторы. Дезинформация о женских половых органах, интернет-мифы и трудности, которые испытывают женщины в разговорах о вульве и влагалище, усложняют продуктивную коммуникацию. Ещё один важный фактор постановка неверного диагноза. Если в первый раз вас зуд ошибочно приняли за грибковую инфекцию, вполне естественно, что каждый раз при появлении зуда вы будете связывать его с кандидозом. Даже гинекологу бывает трудно интерпретировать сигналы. Однажды вечером, работая над этой книгой, я ощутила небольшой дискомфорт в левой большой половой губе. Я решила, что проблема в неудобном белье. До этого я провела 3 часа на эпиляции в салоне красоты, и после процедуры надела некомфортные трусы. Я давно собиралась их выбросить, но вы же знаете, как это бывает. Вдруг я нащупала рукой эту область, мне не было видно, бугорок, который был очень болезненным. Я предположила, что это либо вросший волос, либо абсцесс. Подставив в зеркало, увидела красноту и отёк и решила, что мои первоначальные предположения о вросшем волоске или ранней инфекции вероятно правдивы. Мои попытки удалить предполагаемый вросший волос не увенчались успехом, и я лишь травмировала кожу, из-за чего боль стала ещё сильнее. Отсюда можно вынести много уроков: никогда не ковыряйте вульву дома, например. Обычно врачи особенно неохотно следуют разумным медицинским рекомендациям. Боль усилилась, и я испугалась, что во время неудавшейся попытки провести операцию на самой себе занесла в рану пожирающую плоть бактерии. Я начала размышлять, от чего именно могло образоваться покраснение, и вдруг вспомнила Шугеринг, который сделал иллюстрации к этой книге. Воспаление было как раз на той стороне, где я удалила волосы сахарной пастой. Я вообразила микрологи, которые появятся в газетах после моей смерти от заражения крови. Чем больше я переживала, тем сильнее становилась боль. Я заставила себя успокоиться. Измерив температуру, фух, нормальная, и проглотив отстоминофен, легла спать. Когда я проснулась, мне было очень больно. Добравшись до работы, сказала коллеге, что у меня абсцесс на вульве. Понимаете, я врач, поэтому мне показалось уместным озвучить предположительный диагноз. После того, как она взглянула на мою вульву по выражению ее лица, я поняла, что у меня что-то совершенно неожиданное. Она дала мне зеркало на селфи-палке, чтобы я посмотрела сама. У меня вне всяких сомнений было раздражение кожи или контактный дерматит, аллергическая реакция. На обеих больших половых губах было сильное покраснение, однако симптомы проявлялись только с левой стороны. Болезнь или прыщ? Возможно, дело было в маленьком вросшем волосе, который воспалился ещё сильнее из-за отёка и раздражения, появившихся в результате проблемы с кожей. Я несомненно травмировала кожу вульвы. Абцесса не было. Коллега меня отругала. Раздражение и контактный дерматит сопровождаются в основном зудом и покраснением. Когда они вызывают боль, она обычно не сосредотачивается в конкретной точке. Но никто не сказал этого моей вульве, нервам и мозгу. Как только я узнала, что у меня кожное заболевание, а не инфекция, вспомнила, что несколько дней назад у меня кончился гипоаллергенный стиральный порошок. Поздно вечером я зашла в супермаркет и купила новое средство для стирки. Спустя 72 часа после того, как я нанесла топические стероиды и постирала вещи своим обычным порошком, у меня всё было в порядке. Это прекрасный пример того, как симптомы могут сбить с толку. Я специалист И мои симптомы вовсе не были типичными. У меня не получилось хорошо себя осмотреть, и боль в сочетании с ошибкой памяти заставили меня думать, что дело в шогаринге. Предположив, что у меня вросший волос или абсцесс, я приняла неправильное решение и взяла в руки пинцет. Тревога от воображаемых некрологов, которые появятся после моей смерти в результате эксперимента по удалению лапковых волос, только усилила симптомы. как воспринимать свои симптомы. Сначала нужно подумать о том, что вас беспокоит, а затем записать это или чётко произнести вслух. Многие женщины обращаются к гинекологу по поводу неприятных симптомов, но на вопрос о том, что конкретно их беспокоит, им бывает сложно ответить. Частично это связано с биологическими особенностями, о которых мы уже говорили. Бывает, мы осознаём, что с нами что-то не так, но не можем выразить это словами. Часто описывая свои симптомы, люди понимают, что изначально хотели сказать совсем другое. Просмотрите список симптомов, приведённый в начале этой главы, и постарайтесь выбрать один или несколько беспокоящих вас больше всего. Это ваши факторы беспокойства. Их может быть множество, однако важно понимать, какие симптомы приносят наибольший дискомфорт. Вы можете сказать своему врачу: "Я боюсь, что у меня рак или ИППП". Если вы не можете решить, какой из нескольких симптомов вам наиболее неприятен, назовите несколько из них. Например, больше всего меня беспокоит зуд и раздражение. Подумайте, где сосредоточены ваши симптомы: во влагалище внутри, в преддверии влагалища или на вульве, там, где нижнее белье прикасается к коже. Помните, что из-за особенностей расположения нервов неприятные ощущения могут появляться не там, где находится сама проблема. Вы также можете взять фотографию или рисунок вульвы, отметить на ней место проявления симптомов, а затем показать изображение врачу. Не нужно употреблять названия диагнозов, описывая врачу свои симптомы. Помните, как я сбила с толку себя и свою коллегу, сказав, что у меня абсцесс. Очень часто женщины говорят: "У меня грибковая инфекция" или "У меня бактериальный вагиноз". Не стоит навязывать свои предположения кому-то другому. Если врач просит вас точнее описать симптомы, это не значит, что он не верит. Просто он знает, что симптоматика это сложно, и хочет быть точным. Врачи не должны на слово верить диагнозу, поставленному пациенткой, но некоторые это делают. И мне хотелось бы дать женщинам реальные рекомендации о том, как общаться с врачами. Безусловно, вы можете сказать о том, что, по вашему мнению, происходит. Однако упомянуть об этом лучше уже после того, как обсудите с врачом симптомы или факторы беспокойства. Не начинайте с этого. Скажите о ваших подозрениях в плане диагноза до осмотра, поскольку это может повлиять на ход обследования. Если это возможно, уточните, как долго вас беспокоят эти симптомы и как часто они проявляются. Некоторые женщины говорят какое-то время или они появляются и исчезают. Но какое-то время может означать неделю, месяц или год. Кто-то говорит целую вечность, хотя на самом деле это 2 недели, а кто-то говорит не так долго, имея в виду 5 лет. Если симптомы появляются и исчезают, уточните, в течение какого времени они вас беспокоят: несколько секунд, минут или часов? И сколько раз в день, неделю или месяц они появляются? Например, меня беспокоит вагинальный зуд, а ещё после секса у меня появляется рыбный запах. Зуд и запах появились 4 недели назад. Зуд присутствует всё время, но ночью он усиливается. Запах я замечаю только после секса. Боюсь, что у меня бактериальный вагиноз, потому что он был у меня в прошлом году, и симптомы были такими же. Врач должен подробнее расспросить вас об иных симптомах, чтобы не упустить другие возможные диагнозы. Так, он может поинтересоваться, были ли у вас новые сексуальные партнёры, неприятные ощущения в области вульвы, боль во время секса, а также использовали ли вы новые лубриканты или презервативы. Подведём итоги. Из-за биологии вульвы и влагалища поставить диагноз иногда бывает сложно. Практически все болезни имеют перекликающиеся симптомы. Из-за особенностей иннервации место возникновения симптома может запутать. Так, боль в мочевом пузыре может ощущаться как боль во влагалище. Подумайте о своём факторе беспокойства. Произнесите его вслух или запишите. Выбранное слово должно отражать ваше самочувствие. Общаясь с врачом, сначала назовите ему свои симптомы, а не предполагаемый диагноз.